25. Захваченный грузовик принес им несчастье. Черв решил спрятать его до весны на заброшенной лесопилке, по дороге на Верке. Крыленко выступил категорически против. — Зачем он нам нужен, этот грузовик? — спрашивал он. — Лучше его сжечь. Бензина как раз хватит, чтобы устроить хороший костер. И он вызывающе смотрел на черва. Но однажды утром черв залез в кабину и сел за руль. Кто здесь командует? возмутился Крыленко. Я же сказал, грузовик надо сжечь. Никто, ответил черв. Никто здесь не командует. И завел мотор. Черт возьми, выругался Крыленко. Я сказал. Грузовик тронулся. Украинец едва успел запрыгнуть на подножку. Машина медленно двигалась между сосен по рыхлому снегу. За ней каркой летели вороны, видимо, надеялись, что это чудище оставит за собой лакомый навоз. Крыленко дулся. Черв посматривал на него и мигал глазом. "Ты что, издеваешься надо мной?" заорал старик. "Нет, конечно, простодушно ответил черв. Ты прекрасно знаешь, что это нервный тик". Вороны каркали. Наверное, от разочарования. Партизаны ехали по пихтовому лесу. Светок свисали снежные бороды. Внезапно раздался выстрел. Ветровое стекло разлетелось на куски. Измена, закричал Крыленко. Грузовик занесло, и он врезался в дерево. Черв. Черв распластался на руле. Крыленко приподнял его, встряхнул. Черв стиснул зубы. Он был еще жив. Он пытался что-то сказать. Х! Х, -х, -х, -х хрипел он. Изо рта у него заструилась кровь. Лицо побелело. Внезапно он выпрямился, улыбнулся и мигнул глазом. Черв, черт тебя дери, ты притворяешься, да? Ты надо мной издеваешься. С тобой все в порядке? Говори, черв. Нет, прохрипел черв. Я же тебе сказал. Это нервы. Он грузно повалился на руль. Крыленко приподнял ему голову. Один его глаз был широко раскрыт, второй — закрыт. Черв! Но черв был мертв. Пуля попала ему прямо в грудь. Крыленко выпрыгнул из грузовика. — Ну, завопил он. — Чего же вы ждете? Он обнажил грудь картинным жестом. — Стреляйте! Стреляйте же! Три человека, подбежавшие к грузовику, смотрели на него с изумлением. Крыленко их сразу узнал. Это были партизаны-одиночки из соседнего леса. Приуныв, они выслушивали проклятие Крыленко. — Мы увидели грузовик с немецкими крестами. Мы же не знали. Мы только успели прицелиться и выстрелить. — Тху, курваго гомач! Трудно было сказать, кому адресовалось это проклятие. Черву, грузовику, судьбе или миру в целом. Мы не знали. Вот незадача. Курва гомач. Это все, что они могли сказать. Некоторое время они стояли, сплевывая, глухо ругаясь и с виноватым видом качая головой. — Помогите мне толкнуть грузовик, — попросил Крыленко, от горя не способный реагировать. Они помогли ему и положили тело черва в машину. — Смотри-ка, — сказал один из них, — вроде как мигает глазом. «Это нервное, — Это нервно, с грустью сказал Крыленко. Он завел двигатель. Трое человек смотрели ему вслед. — Не поминай лихом, — крикнули они вдогонку. Крыленко выругался сквозь зубы. Ему на усы скатились две большие слезы. Изредка он поглядывал на тело своего друга и принимался горько, как несчастное дитя, рыдать.